«Представляю, в какое негодование придет Вовка, он на Нату из дома, а вместе с ней уедет и Клава с Юрием!» Внезапно в голову пришла трезвая мысль, «А если костя мне не поверит?» «Доказательств измена нет, я заявлю одно, она глоната начнет резать и приговаривать, она врет, ненавидит меня, вот и придумала гадость!» «И на чью сторону станет Костят Нет, надо добыть неопровержимые улики Айдульфьера!» И предъявите их только тогда жизнь в нашем доме потечет по-прежнему. Приняв это решение, я опрометю бросилась к шкафу. Надо переодеться, попытаться стать неузнаваемой и проследить за Натой. Она сейчас побежит на свидание, я, а я за ней с фотоаппаратом. Нащелкаю снимков, покажу Вовке, пусть потом решает. Нравится ли ему ходить с ветвистыми рогами на башке? Если подобное украшение кости по на панораму, спорить не стану. В конце концов, это его личная жизнь, но предупредить Фовку я обязана. Ната вышла из подъезда около половины восьмого и, не оглядываясь, почти побежала к метро. Я поджиждала ее в темном углу возле того места, где жильцы оставляют детские коляски. Присела между экипажами и осталась незамеченной. На голове у меня была бейсболка с большим козырьком. На носу сидели огромные очки.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 «Сто блюд из мяса – лучшие рецепты русской и европейской кухни». От негодования у меня начался кашель. Эта пакостница усиленно исполняет роль хорошей жены и великолепной хозяйки. И ты, изучает, как готовить вкусные котлеты. Вот хитрюга, понимает, откуда надо подъезжать к Вовке. Костин обожает все мясное. Но на Новокузнецке нато выскочил из вагона, поднялась наверх и встал на площади возле Танара с надписью «Хлеб». Я завернула заказетный ки киоск и сделала вид, будто с интересом изучая ручки, значки и ластики, выставленные в боковой витрине ларка. Ната вытечет сигареты, и тут к ней подошел тот самый двухцветный парень. Парочка сначала обнялась, потом девушка, очевидно, сказала что-то не слишком приятное. Кавалер оттолкнул ее и замахал руками. Ната сначала стояла спокойно, Потом топнула хорошенькой ножкой. Несмотря на теплый, даже жаркий день, вечер был покладный. И Ната накинула себе на плечи красную куртку. На ногах у нее были легкие летние сапожки из джинсовой ткани. Очень модные и, скорее всего, дорогие. Я невольно стала разглядывать ее обувь. Сама хотела приобрести такие. Доостановили два обстоятельства. Вся джинсовая обувь, попадавшая в на глаза, была на шпильке. А я не ношу высокие каблуки, у меня на них просто подламываются ноги. И стоила обувь за предельную цену. А вот НАТО ухитрила достать где-то высокие ботиночки и джинсы почти на плоской подошве. Слегка позавидовав негодяйке, я расчехлила фотоаппарат и приняла за съемку. Вот они обнимаются, потом ругаются, следом целуются, пленка кончится. Тут началось самое интересное. Парень толкнул НАТО, она чуть не упала, ей пришлось схватиться за какую-то женщину, шедшую к же метро. На секунду я потеряла парочку из вида потому что к остановке подходили сразу автобус, троллейбус и два маршрутных такси. Из открытых дверей вывалилось несметное количество народа и направились к метро.